Глава четырнадцатая. Ледяные челюсти. Костерок горел тускло, едва освещая лица сидящих вокруг него людей. Хаста жарил на прутике выловленную в ручье серебристую рыбку. Он и не думал, что оставшаяся с давних голодных времен Сноровка по-прежнему живет в нем. Но руки помнили. Зайдя по колено в реку, он расслабленно следил, как проплывают мимо бестолковой рыбёшки. Затем быстрый рывок, и жертва трепещет в его кулаке, пытаясь вырваться. Махначиха, ловко управлявшаяся со строгой, смотрела на рыжего жреца с суеверным восхищением. Сейчас у костра она сжалась к нему, выбирая для него рыбку побольше и пожирнее. Хвасте было неловко. Столь явное поклонение вызывало у него смущение и необъяснимое чувство вины. Он ждал неизбежных насмешек от Аюры и Ширама, однако царевич, вдоволь наевшийся впервые со вчерашнего дня, сейчас был настроен благодушно. А Ширам молчалив и мрачен, впрочем, как всегда. и Весь прошедший день нак пролежал пластом на спине у мамонта, не отвечая на обращенные к нему слова и глядя перед собой таким неподвижным взглядом, что Хаста то и дело проверял, дышит ли он. Однако к вечеру слабость отступила, и теперь Шерам даже смог встать на ноги и самостоятельно подойти к костру. — Мы идти впереди солнца! — чавкая рыбьим мясом, заявила Айха. — Она говорит, что мы выйдем перед рассветом невольно перевел хаста нам следует поспешить», — чуть слышно произнес шрам ингрия старе могут догнать нас сейчас я уже не смогу вступить с ними в бой нет помотала головой айха сейчас айхо спать утром идти догонять своих они идти шаг шаг Мы идти шаг-шаг-шаг-шаг. — шаг, шаг. она имеет в виду... — Я понял. В голосе Шерама звякнул привычный металл. — Она хочет догонять махначей, но нам совсем в другую сторону. — Мы догонять, туда идти, здесь стоять умирать. Плохая земля, злые аары, большие черви. — О чем она? — Не знаю покачал головой хасты и повернулся к встревоженной мохначихе. «Какие еще черви?» «Там большие черви!» Она ткнула пальцем в землю. «Много есть. Совсем плохой земля. Переведи ей, — вмешался юр что если она доставит нас в Аратту, может просить любую награду. Мой отец щедр. Я прикажу накрыть Айха вышитой попоной» и украшу его золотом и драгоценными камнями. Я и ее нарежу как настоящую женщину». Последние слова жрец не стал переводить. «Нет», — насупилась Айха, — «домой ходить. Потом ходить-ходить, идти ората». «О чем она?» — поинтересовался царевич. Хаста посчесала затылки. «Говорит, что будет догонять своих». Потом ее народ будет кочевать от пастбища к пастбищу. И когда-нибудь дойдет до Аратты». «Когда это будет?» — процедил Ширам. Махначиха задумчиво уставилась на Саарсана и махнула рукой. «Будет. Один время трав, два время трав. Когда прийти?» «У них нет счета времени», — развел руками Хаста. «Нет» отрезал ирам мы должны идти в арату и чем скорее тем лучше похоже у нас нет выбора заметил жрец но я должен быть в столице воскликнула юр удивленный тем что это напоминающее женщину существо и слышит его щедрых посулов и верно ли он понял что она предлагает ему несколько лет кочевать с мохночами что за ерунда "Иур прав. Поддержал его Шарам. Наследник престола должен как можно скорее вернуться ко двору. Мы и так слишком задержались. Исчезновение последнего выжившего сына государя и вызовет смуту. Вряд ли Айху интересует судьба династии." Устало сказал Хаста. Она твёрдо желает идти на север к своим а мамонт никого, кроме нее, не послушает. — Так уговори ее. Как — Как? Ширам не ответил, лишь закрыл глаза. — Думаю, нам действительно стоит идти с ней, — продолжал жрец. — Возможно, когда мы их начнем соединяться, я смогу повернуть их в сторону Аратты. — По-моему, ты сам в это не веришь, — отозвался царевич. — Да, светозарный но я приложу все силы. Полагаю, что пеший переход в Аратту, без шатра, без припасов и теплой одежды, почти без оружия, да еще и с раненым, нам не под силу. Доверимся воле богов и отправимся на север. А потом, когда Шрам встанет на ноги, я попытаюсь. Мы пойдем в Аратту, перебил его Накх. С мамонтом или без него, с тобой или без тебя. «Я, я, Юр!» «Как ты пойдешь? Ты же не стоишь на ногах!» — возмутился жрец. «Хорошо, ты прав!» На скулах сарсанов вздулись желваки. «Да, я вряд ли сейчас далеко уйду. Значит, я не смог выполнить приказ». Его рука скользнула к бедру, и в свете костра блеснул клинок недательного ножа. «Что ты задумал?» — отпрянув, воскликнул Хаста. «Не беспокойся. Я не могу пережить такой позор. Я стал для вас обузой, и без меня вы сможете дойти. Но пообещай, но пообещай, что вы пойдете в Аратту, и ты будешь заботиться о царевиче, как о сыне наследники престола. пообещай Или мой дух будет являться к тебе каждую ночь?» Шрам воткнул кинжал рукоятью в землю. «Постой!» — закричал жрец. «Не смей!» — подхватил Аюр, кидаясь к Накху. Он хлестнул по клинку прутом с насаженной рыбой, сбивая его на наземь. «Я повелеваю тебе жить!» «Постой!» — вновь повторил Хаста. «Уже значительно тише». — Айх, отойдем. Мне нужно с тобой переговорить. Они ушли в темень. Вскоре оттуда послышались негодующие возгласы мохначихи, затем они смолкли. Потом до слуха юры и Шрама донеслось какое-то довольное урчание. — Чем они там занимаются? — ухмыльнулся царевич. Очень скоро жрец с дикаркой вернулись к костру. Лицо Айхи расплывалось в широкой счастливой улыбке. У Хаста же вид был задумчивый и невеселый. — Мы отправляемся в Аратту, — сухо объявил он. — Прямо сейчас. Ингри разочарованно обшаривали место последней стоянки ариальцев. За исключением скромной посуды, одеял, дорожных плащей и пустого ящика из-под снадобий жреца взять было нечего. — Я же говорил! Говорил вам! — кричал сородича Мучай, потрясая даренным кинжалом. — Надо было преследовать их сразу! Мы бы их быстро догнали! Мамонт — не рыба, чтобы вечно сидеть в воде! — Бросайте утварь, мы еще успеем! На его плечо опустилась тяжелая рука одного из охотников. — Чего орешь? Мы все здесь. Все слышим. — Нам следует поспешить. Враг уходит. А мы тут миски пересчитываем. — Надо возвращаться, учай. — Разве мы закончили наше дело? Разве убили тех, кто надругался над святилищем? Кто плюнул в протянутую руку дружбы? «Куда нам возвращаться?» «Домою, Чай. Мы в чужой земле. Здесь кочуют махряки. Они не любят чужаков. Ночью мы их напугали. Но теперь они могут вернуться, и тогда нам не поздоровиться». «А если придет войско Ареалы?» — взвился вождь. «Думаешь, это доставит тебе больше радости?» «А твоей сестре, матери?» «Они не придут. Мы показали им, каково оно, враждовать с нами». «Кому ты показал? Шраму? Может, все было наоборот?» Учай оглянулся. Сородища молча стояли вокруг, слушая их спор. «Что уставились? Нужно идти вперед!» Среди ингры послышался глухой ропот. Чужаки пешком через холодную спину не пойдут. Стало быть, отправятся кочевать с махриками. Резонно возразил старший из охотников. Но их жрец хитер. Он может натравить махриков на нас. Надо уходить. Да что ж ты заладил? Охотник не ответил, просто махнул рукой, призывая сородичей, и направился в сторону заката. Ингри шли за ним понуро и устало, отводя взгляды от учая Их дальний поход, по сути, закончился провалом, и все, что им хотелось, — поскорее оказаться под защитой родных лесов. — Когда-нибудь они все пожалеют об этом! — скрижища зубами от ярости думал сын Толмая. — Они не понимают, что их ждет! Глупцы! «Мне нужно войско, всецело послушное моему слово эти!» Он поглядел вслед бредущим сородичам. и «Если Ариальцы вернутся, то судьба этих недоумков поможет мне собрать настоящее войско!» От этой мысли у него на сердце стало легче. Учай чуть заметно ухмыльнулся и крикнул вслед. «Ладно, я иду с вами!» Следующим утром задул ветер с севера. Студенный, пронизывающий, он гнал низкие облака куда-то в южные земли. Может, там они и прольются благодатными дождями. Но теперь они только бросали на равнины серую тень, погружая в уныние души солнцелюбивых ариев. Свистел ветер, травы стелились по земле. С самого рассвета Господь солнце ни разу не явил своего лика. Даже краем огненного ока из-за туч не глянул. Только белый мамонт все так же бодро и размеренно двигался через травяное море. Айха, не выказывая намека на усталость, весело шагала рядом. После ночного разговора с Хастой Мохначиху было прям не узнать. Она только что не напевала на ходу. И это вдали от своих ненаглядных родичей. Любопытный Айур уже несколько раз приступал к хасте с расспросами, но ничего не добился. Тогда царевич расположился с луком в руках в задней части шатра и принялся высматривать погоню. Но степи были пустынны, и мысли юноши невольно обратились в сторону дома. Да уж, вряд ли хоть одну охоту силы когда-либо ожидали подобное испытание. Из семи десятков домой возвращались всего трое. Но зато он дважды побывал в настоящем бою и убил трех, а может и четырех врагов. А сколько неизведанных земель открыто, сколько встречено страшных и невиданных зверей, Эх, где сейчас чучело волчьего секача Вдвойне обидно, что Ингри отняли его добычу, и отцу показать нечего. А рассказать так не поверят. Глубоко задумавшись, Аюр не сразу заметил, что тропа, прежде забиравшаяся все вверх и вверх, теперь понемногу пошла вниз. эги я узнаю эти места!» — воскликнул Хаста, озираясь по сторонам. «Видите то черное пятно и обгорелую яму в земле? Уж не здесь ли Саарсан выпустил громевика Шиндеру?» «В самом деле, — оживился Айур, — мы тут были. Помнится, выглядываешь шатра наружу, и ни единого зверя не видать. Ну и огорчился же я тогда». Сейчас царевичу казалось, что тот мальчишка, который целыми днями грыз сладости, да мечтал о грудах подстрелянных саблезубцев, был в два раза младше его. «Ветер утих», — заметил шрам приподнимаясь на своей лежанке на спине мамонта. «Нас теперь прикрывает вон так руче. Мы в самом деле уже по ту сторону змеиного языка». Облака прекратили свой стремительный бег и застыли в неизмеримой выси, затянув небесную твердь белесым пологом. Все вокруг словно выцвело. Хаста, прищурившись, поглядел в ту сторону, куда в распадок между двумя горными отрогами спускалась тропа. — Похоже, Господь солнце не в восторге от этих мест, — пробормотал он. Мало того, что он не желает на них глядеть, так для надежности еще задернул самые плотные небесные занавески. Такие плотные, что аж до земли достали. Видите? Шрам поглядел, куда показывал жрец, и выругался Только этого не хватало. Вдалеке, именно в той стороне, куда они направлялись, стеной стояла мутная белизна. Словно облако опустилось на равнину. «Туман!» — произнес Шрам. «Да какой густой! Похоже, в таком и собственные руки не разглядеть. Вот так пожалеешь о ветре!» «Что же, остановимся и переждем?» — разочарованно спросил Аюр. Он уже мыслями давно был в столице. Только-только они вышли на знакомый Торный путь. Здешние места уже часто посещались охотниками из Аратты. Правда, сейчас никого не видать. «А что ты скажешь, шайха спросил Хаста. Погонщица, шагавшая внизу, поглядела наверх, но даже не улыбнулась жрецу, что было делом неслыханным. Ее лицо с сурово сведенными бровями выражало тревогу. «Как полагаешь?» «Можно идти?» Повернувшись в сторону стены тумана, Айха принюхалась. Потом она снова обернулась к Хасте и заговорила на наречиемых ночей. Видимо, на языке Аратты ей не хватало слов или вопрос был слишком важен. «Она говорит, что вперед идти нельзя», — перевел жрец. «Говорит, что надо немедленно свернуть на север». «Она твердит это с тех пор, как мы вступили на змеиный язык», — возразил Ширам. «Почему она тыщет пальцем куда-то вниз?» Айха разразилась с целой речью. «Она говорит, что там сидит огромный земляной червь». «Впереди новое чудовище?» — встрепенул Сайур. «А не поохотятся ли нам на него? Что скажешь, Ширам?» Сарсан усмехнулся, но то был болезненный смех. После встречи с волчьим сегачом в землях Ингри он ожидал чего угодно, хоть бы и громадного змея из-под земли. Он распахнул пасть широко-широко и ждет, когда мы окажемся прямо над ним, чтобы сомкнуть ее, переводил Хаста. Накх невольно бросил взгляд на тропу. Земля казалась вполне твердой и устойчивой. — Пойдем вперед, — решил он. — Может, пока дойдем, и туман рассеется. А Махначиха пусть расскажет об этих червях-землеедах. Мамонт неспешно зашагал вперед, а Айха продолжала повествовать о чем-то на своем рычащем языке. Размахивая руками и корча жуткие рожи, Она показывала, как черви проедают себе ходы в земле, как они растут. Она развела руками так широко, будто хотела обхватить ими все плоскогорье. Как охотятся на людей и животных. Пальцы девушки хищно потянулись в сторону юра и быстро сомкнулись. Ам! Она погладила себя по животу, чтобы всем стало ясно, как хорошо покушал подземный червь. И напоследок ткнула пальцем сперва в туман, потом в землю под ногами. Так где этот червь? Я так и не понял, где-то там его нора. Спроси ее, Хаста. Смотрите, по-моему, туман рассеивается, заметила Юр и хотел что-то добавить, но не успел. Это случилось внезапно. Даже мамонт, не говоря уж о людях, оказался застигнутым врасплох. Земля слабо дрогнула и в следующий миг, непонятно откуда, но словно со всех сторон раздался оглушительный, раздирающий душу треск. Все замерли, оцепенев от необъяснимого ужаса. Треск становился все громче, отзываясь в костях, Вызывая чувство неминуемой беды, подавляя все мысли, кроме одной — бежать. Треск перешел в жуткий скрежет, а затем в пронзительный визг Ни одно живое существо не могло бы издавать подобные звуки. Воистину это были голоса нечисти. А Юр зажал уши, не в силах выносить их. Айха завыла чуть ли не громче визжащих подземных дивов. И вдруг будто что-то лопнуло. Взметнулась в небо туча пыли и ледяного крошева. Кажется, вся земля качнулась, сдвинулась с места и куда-то поползла, постепенно наклоняясь. Словно пробудившись ото сна, мамонт затрубил, развернулся на месте и понесся назад по тропе с качками, каких никто бы не ожидал от такого грузного зверя. Башенку мотала из стороны в сторону. После двух-трех рывков она попросту оторвалась и покатилась под гору, разваливаясь на ходу. Юр вылетел оттуда, упал в траву. Несколько мгновений он лежал, оглушенный ударом. Земля под ним дрожала, вдалеке кто-то кричал. Юноша приподнял гудящую голову и увидел хасту, который стоял выше по склону и тянул к нему руки с выражением ужаса на лице. Склону? Не было же никакого склона. А Юра глянул и увидел прямо за спиной вздымающуюся стену льда. Он попытался удержаться за пучки травы, но земля выскользнула из-под него, встала на дыбы, и он полетел вниз. Как только затихли треск земли и виск подземных дивов, Хаста заставил себя остановиться, хотя все чувства призывали его бежать, что есть мочи. Он еще сам толком не понял, что стряслось. Точнее, умом понял, но не хотел признавать. Когда воздух очистился от пыли и ледяного кроша, во взгляду жреца предстало нечто ужасное. Тропу рассекала огромная трещина, шириной не меньше пятнадцати локтей. Грязные края корня растения, под ними сверкающий скол льда. Так они зашли на редник. И как далеко он простирается? Хастай окинул взглядом тусклые травяные плоскогорья змеиного языка, представляя себе множество подобных ледяных ловушек скрывающихся под тонким покровом земли. Сколько еще было таких коварных мест, по которым они шли беспечно, как через скрытую под буйной зеленью трясину. Жрец огляделся, пытаясь понять, где его товарищи, но он никого не видел, кроме мамонта, который убегал от опасного места, не чуя под собой ног. Неподалеку в траве темнело чье-то тело. По чёрной косе Хаста узнал Шрама. Тот лежал ничком, вцепившись в траву. Шрам, ты жив? хрипло окликнул он воина. Где Аюр? Нак поднял голову и попытался приподняться, но явно плохо осознавал, что происходит. Перед нами треснула земля, проговорил Хаста. Мамон скинул нас и убежал. Ты не видел Аюра? «Мы все были на спине у мамонта». Хаста нашел взглядом убегающего зверя и похолодел. На спине у него башенки не было. «Она оторвалась», — с трудом произнес шрам и развалилась от удара о землю. «А Юра где-то рядом». «Башенки здесь нет», — ответил Хаста, понимая, что вот теперь в самом деле все пропало. «Она скатилась в трещину!» Они одновременно посмотрели туда, где блестел ледяной скол. «Я видела, Юра!» — пробормотал Хаста. «Там! На самом краю!» Ширам со стоном поднялся, на ноги и шатаясь, поплелся к трещине. «Не ходи туда!» Тот и ухом не повел. Тогда Хаста догнал его, обхватил за плечи и пошел рядом поддерживая Накха и замирая от каждого шороха и скрипа. «А Юр!» — позвал он, не доходя десятка шагов до края пропасти. Но не услышал даже эхо в ответ. Оно и неудивительно — вспомнить хотя бы узкую щель, через которую они переходили на пути в лесные земли, когда камешек, брошенный туда, не достиг дна. Где-то там, в ледяной тьме, сейчас царевич живой или мёртвый. Хаста зажмурился и закрыл лицо ладонями. «Господь солнце взмолился он. «Если тебе есть хоть какое-то дело до людей, самое время явить свое всемогущество!» Но чудеса не повторяются дважды. «Что будем делать?» — спросил он Накха. «Надо спускаться!» — тусклым голосом ответил тот. «Надо найти Аюра и вытащить его, если он жив. Или убедиться, что он мертв? Туда? Жрец с содроганием поглядел в темный провал. Я не могу. Значит, придется тебе. Хаста глубоко вздохнул, опустил руки и поднял голову. И увидел на другой стороне трещины человека. Сперва он не поверил своим глазам. Человек с той стороны? Откуда? Но крупная фигура приближалась, постепенно выходя из завесы тумана. Одет незнакомец был как местный житель, с ног до головы в кожу и меха. На плече нес большой моток веревки и сжил, в руке держал тяжелое короткое копье, с каким туземцы охотились на крупного зверя. Человек остановился, не дойдя до края трещины десятка шагов. Теперь стало точно видно, что это мохнащ, но какой-то неправильный. В отличие от своих вечно сгорбленных сородищей, этот шагал, гордо развернув плечи и подняв подбородок бутарий. По этой-то осанке и еще по копне взлохмаченных золотистых волос Хаста его и узнал. — Ауранг! — воскликнул он. Этого удивительного мохнача он знал давно, хоть и не слишком близко. Воспитанник верховного жреца одним своим существованием, нарушающий установленный порядок вещей, среди других младших жрецов всегда держался особняком. Хотя Хасту давно интересовало, как тот, к примеру, может распознать болезнь всего лишь обнюхов больного или одним прикосновением успокаивает любое животное. С людьми у Ауранга порой выходило совершенно наоборот. Примодушный Махнач, не желающий держать своё мнение при себе, удивительно легко наживал как лютых врагов, так, впрочем, и преданных друзей. Но ни то, ни другое его, кажется, особенно не заботило. Глубоко посаженные глаза Махнача скользнули по застывшим на другой стороне трещины людям. «Не стойте там!» — прозвучал его низкий голос. «Отойдите от края! Медленно! Дальше!» еще дальше привет тебе хаста наш общий учитель святейший тулум пребывает в добром здравии рад слышать отозвался жрец не могу того же сказать о нас с тех пор как они виделись в последний раз мохнач кажется стал еще крупнее голубые глаза на конопатом обветренном лице смотрели на жреца в упор взглядом человека который всегда поступает по-своему». «Он что, один сюда явился?» — подумал Хаста. «Конечно, нет». «Должно быть, сказал, прочим, оставаться подальше от опасного места». «Я узнал, что впереди ждет беда», — произнес Махнач голосом глубоким, как звук гонга. «Ползущие горы решили оправдать свое имя, и всё плоскогорье в новых трещинах» о таких больших мы еще не встречали. «Да пусть бы эта трещина была шириной с моря! Настоящая беда в том, что туда упал наследник престола!» «А Юр?» — нахмурился Мохнач, снимая с плеч моток веревки. Не доходя до края провала шагов десяти, он лег на живот, подполз к нему и осторожно перегнулся через край трещины. Долго вглядывался в бездонную черноту, как будто что-то там высматривал, а может, вынюхивал. — Что там? — не выдержал, наконец, Хаста. — Видишь останки башенки? — Нет, я не могу почуять неживое. — А царевич? Ауранг закрыл глаза. Широкие крылья его носа зашевелились. — Там в глубине кто-то есть, — проговорил он, — чую тепло. «Слышу, как бьется сердце». «Он жив?» — хрипло спросил Ширам, подаваясь вперед. «Как удивительно!» — проговорил Ауранг спустя несколько бесконечных мгновений, не удостаивая Нагха ответом. «Тот, кто там внизу, ему не больно и не страшно. Он спокоен и безмятежен, словно плывущее в небе облако». «Вы уверены, что там именно царевич?» «Он жив или нет?» — рявкнул Ширам, которому злость придала сил. «Отвечай, дикарь!» «Не надо ссориться!» — вмешался Хаста. «Я так понимаю, царевич без сознания, да, Ауранг?» «Обычно людей без сознания я ощущаю иначе», — с сомнением ответил Ауранг. «Тот, кто внизу, сознает, что с ним». Но не так, как мы. Или, может, я услышал мысли брата? «Какого еще брата?» — удивился Хаста. Ауранг продолжал вслушиваться во тьму мрачнее на глазах. «Ну тогда почему я чувствую, что внизу только одно существо, и сердце брата обычно бьется совсем иначе, медленнее и громче? Неужели брат мертв, и душа его пасется в небесных полях? Хаста с изумлением увидел, что по щеке мохноча поползла слезинка. — О каком брате ты говоришь, Ауранг? — осторожно спросил он. — А сколько я помню, у тебя же нет никаких братьев. — Он нёс племянника моего названного отца. — Нёс? Наконец Хаста сообразил, что Ауранг говорит о мамонте. — Ох уж эти дикари! — Из-за какой-то мохнатой скотины готов тут лить слезы. А то, что в пропасть упал наследник престола, на поиски которого Ауранга, несомненно, отправили. «Там нет никакого мамонта», — резко сказал Шрам. «Юр упал с него, прежде чем сорваться в трещину». Ауранг шумно выдохнул и широко улыбнулся. Все его лицо словно озарилось, совершенно переменившись. — Добрые аары ползучих гор спасли свое дитя. — Радостно сказал он. — А сейчас я спущусь и спасу дитя государя. — Нужна ли тебе помощь? — спросил Ширам. Махнач поглядел на еле живого Саарсана и слегка усмехнулся. — Это тебе сейчас нужна помощь, Нагх. Когда я достану царевича, я займусь и тобой. А ты пока иди и полежи в сторонке, побереги силы. «Кто ты такой, Махнащ, чтобы мне советовать?» Ледяным голосом спросил Ширам. «Да, я сейчас слаб. Иначе я спускался бы за Аюром, а не ты. Но твое мнение на этот счет мне не нужно». Ауранг терпеливо дослушал, потом спокойно сказал. «Трещины на ледниках бывают разные. Иные сужаются к низу, а иные расширяются». «Это из вторых. Она опаснее сто крат. Ты сейчас стоишь на козырьке, под которым полсотни локтей пустоты. Если будешь орать и дергаться, он может отломиться». Шрам замер на полуслове, рядом тихо ахнул Хаста. Только сейчас они заметили, что стены пропасти плавно расходятся в стороны. Авранг лежал на точно таком же козырьке, только ближе к краю. Светловолосый махнач отполз обратно, медленно встал. Отойдя чуть подальше, он с размаху вколотил в почву свое копье на всю длину наконечника, подергал древко, проверяя крепость. шрам невольно отметил силищу дикаря. «Какие бойцы могли бы выйти из махначей, если бы битвы хоть сколько-нибудь их привлекали?» а уранг тем временем привязал к копью веревку соскользнул с края трещины и исчез в промежном мраке вскоре только подергивание веревки говорило о том что в бездну ушшёл еще один смертный теперь добровольно забирать у подземных дивов их добычу как он вытащит Аюра один с тревогой подумал вслух хаста неужели он хочет подниматься вместе с договор да он не успел Под тяжестью Мохнача обломился край карниза. Сердце Хасты пропустило удар. Куски земли и грязного льда полетели в темноту. Веревка рывком ушла вниз. Но осталась натянутой. Значит, Ауранг не сорвался. надеюсь ему не попало по голове куском льда, подумал жрец. Все его чувства кричали отойти как можно дальше. Он очень живо представлял, как летит вниз вместе с такими же кусками грязи и льда. Но ни он, ни Шерам не отошли от края пропасти. Они должны быть тут, раз уж они не внизу. Ауранг был готов к тому, что ледяной край может отломиться, и не выпустил веревку, хотя ее рывок и обжег ему ладони. Однако несколько острых обломков все-таки зацепили его. Оставалось только молиться, чтобы они внизу не пришибли Аюра. Хотя Господь солнце явно хранил царевича. Как иначе можно было упасть с такой высоты и выжить? Спускаясь, Ауранг перебрал несколько вероятностей, но ни одна из них не была убедительной. Разве что парень упал в воду. А вода там была. Ауранг ее прекрасно чуял. Именно она, все эти подземные ключи и ручьи, которых на ползущих горах было великое множество, порождала трещины подмывала ледники, вырываясь на свет по окраинам горного хребта, речушками и водопадами. Если вода не унесла его и он не захлебнулся, значит, там не слишком глубоко. Но если там не глубоко, почему он не разбился?» Стена ушла в сторону. Дальше Ауранг спускался только на руках. Это было несложно, несмотря на его вес. По сравнению с обычным арием того же роста и телосложения, Ауранг был вдвое тяжелее, как и в семах ночи. Молодые жрецы в храме шутили, что у него каменные кости. — Так и есть, — соглашался Ауранг, — каменные кости, чтобы носить бронзовые мускулы. Веревка, по которой спускался Мохнач, была ему подстать. Он сам сплел ее из крепчайших жил косматых носорогов. Полоса света наверху все сужалась, пока Мохнача не окутала кромешная тьма. Но Ауранга это ничуть не смущало. Он хорошо видел в темноте. Да если бы и не видел, то обошелся бы другими чувствами. Далекое журчание воды и потрескивание льда, падающие капли, собственное дыхание. И дыхание Аюра внизу. Каждый звук здесь искажался, блуждая между ледяных стен гулким и звонким эхом. «Где я?» — раздался тихий голос неожиданно близко. Ауранг мало был знаком с племянником своего обожаемого наставника, но сейчас его сердце дрогнуло от жалости. «Я иду», — произнес он, стараясь говорить ласково. «Держись, Аюр». Его ноги в мохнатых сапогах погрузились в воду и почти сразу коснулись дна. Ауранг отпустил веревку, наклонился, и его рука прикоснулась к голове Аюра. Тот сразу ухватился за него. «Кто тут?» «Это я, Ауранг». «Ауранг!» В голосе прозвучали радости облегчения. «Я тебя помню!» «Тебя послал дядя Тулум?» «Нет, твой отец послал меня на поиски великой охоты. Чуть-чуть не успели, ты упал в трещину». «Трещина? Так вот что это было!» А Юр сдавленно хихикнул в темноте. «А я-то думал у меня забрали горные дивы. Как же тут холодно!» «Это потому, что ты сидишь в воде». Пока юноша говорил, Ауранг ощупывал его голову, шею, спину и конечности. «Больно?» «Нет, только замерз очень». «Почему же ты не разбился?» Эта мысль не давала покоя целителю. А Юр в самом деле упал в воду, но в этой воде не утонула бы и мышь, а под ней был твердый камень. А парень не жалуется даже на ушибы. «Как только поднимемся, сразу осмотрю его» пообещал себе Ауранг. Убедившись, что кости не сломаны, он быстро обвязал царевича веревкой. — Жди. — А ты куда? — всполошился Саюр. — Поднимусь и вытащу тебя. — Только поскорее. — Возблагодари пока Господа и сварху. Суховато ответил Ауранг. — С моей помощью он сегодня вырвал тебя из пасти князя червей землеедов. — Признаться я о таком не слыхал. «Махначи говорят, если уж кто угодил в его ледяные челюсти, так обратно уже не вернется». «Знаешь, Аранг», — задумчиво произнес Аюр, «последнее время со мной происходят невероятные вещи. Тут явно не обошлось без божественного вмешательства. Может, кто-то в столице принес за меня особые жертвы?» «О чем ты?» «Когда я свалился с мамонта, и земля повернулась». Я соскользнул с ее края и падал ужас как долго. А может, это не пропасть была глубокой, а просто я падал слишком медленно?»